Глава 3. На третьем пути в самых тылах станции «Царицын-1» формировался воинский эшелон. Десяток товарных вагонов-теплушек, пулемет на тендере паровоза, бронеплощадка с пушкой трехдюймовкой в хвосте состава. Все как положено подходили небольшими группами, избегались в одиночку к вагонам отъезжавшей красноармейцы. Отправление шелона держалось в тайне, но от командиров многие уже знали. Группа товарища Ворошилова следует на Украину для оказания помощи харьковским товарищам в борьбе с гетманом Скоропадским. Осень огромным рыжим веником сметала последнюю позолоту С хилых привокзальных топольков и корявых акаций. Мела пыль по щербатому перрону поднимала в вихрях обрывки газет и клочья старых афиш. Ветер был режуще-пронзительный, холодный, с песком из-за Волги. Иван Тулак и Тая Старикова стояли на железном виадуке над путями, прощались. Она выздоровела чуть-чуть, набралась румянца, на впалах чахоточных щеках, уезжала по мобилизации в группе товарища Ворошилова. А Тулак ее провожал. Он был в этот день почти свободен. Сдал дела в Царицыне по приказу нарком военно-троцкого и назначался вроде командовать так называемым Степным фронтом в районе Котельниково и по Калмыцким Зимовьям где зашевелились мелкие повстанческие группы. Но фронта еще никакого не было, отрежались пока резервные части. Тулак чувствовал себя в негласном отпуске. На Виадуке было ветрено и холодно, но так лучше было стоять в отдалении от людей, поговорить и попрощаться, хотя и на виду у всех, но все же без посторонних. Сказать о возникшем между ними запретном чувстве? Какая к черту любовь в такое время? Поклясться в верности, пообещать друг другу скорую встречу после войны, высказать наболевшее за последние дни и недели. Тая куталась в пуховый платок и новую подростковую шинельку. Иван укрывал ее собой, своими широкими плечами, от пронизывающего ветра и пыли. Сам он был в кожанке, и плечи его еще прикрывал старый казачий башлык рыжей верблюжьей шерсти. — Ты, Ваня, найди меня после, а? Когда вся эта заваруха кончится, по бабье просто просила Таисия, просунув свои руки в варежках ему подмышки. — Найди, тебе это проще будет, Ваня. А то ты вон куда-то в сторону глядишь. То ли жалко разлучаться, то ли другой какой камень на душе. Ну, куда глаза ты отвел? Я внутрь себя гляжу, Тая. Внутрь себя, — сказал хмуро Тулак. Беспокойно на душе, понимаешь? И от вашего эшелона, и от всего другого. Она вздохнула понятливо, чуть отстранилась большие заботы и ей не давали покоя дана в них даже и самой себе не всякий раз признавалась а теперь разлука обострила чувство губы сами по себе расклеились на холоде в самом деле ваня чего же то они шматуют в штаб сталин недавно уехал не поладил с троцким а тут ворошилова куда-то вздумали отсылать Кто же армией командовать будет? Говорили, жлоба. Так не только говорили, насколько знал Тулак. Но так уже было решено. Стальная дивизия, которую привел жлоба из-под Невиномысской, по составу была целой армии с пушками и пулеметными тачанками. Он спас царицын, его представили к ордену Красного Знамени. Выдвигали даже в командармы десятой. — Нет, — сказал тулак хмуро. — Другого кого-то нашли. Жлоба сидит под арестом, его Троцкий отдал под трибунал, грозится расстрелять. — Вот какие дела тая, без очков и не разглядишь, что на такое делается. — Как же так, за что? — За самовольное оставление позиции на Кубани. Так, вроде, кричал в штабе, слюной брызгал. Ребята пересказывали. Да разве жло бы самовольно? Был же приказ штаба округа вроде, я и то слыхала. Черт их поймет. Сорокин вроде не позволял ему уходить, у них там решение было — отходить скопом на Кизляр и Астрахань. А жло бы снялся и пошел на Царицын. Нашинский приказ-то уж пути ему подоспел. Вон как! За это он его и арестовал? Теперь чем же дело кончится? «Не знаю», — сказал Тулак хмуро. Помолчали. Сверху была видна вся суета перед отправкой эшелона. В переднюю теплушку грузили дрова и уголь, вносили мешки с продовольствием, на замыкающей платформе укладывали ящики с боезапасами. В штабной вагон приехал сам Ворошилов. «Ну...» Сказал Тулак, обнимая узкие и податливые плечи Таисии, целуя ее в холодноватые обветренные губы. Да встречи, Тая, после войны. Побереги себя, родная. Не забывай, что ты все-таки женщина. Ага. И завидная к тому женщина, что надо. У нее на черных ресницах закипели слезы. Сказала, не вынимая рук из-под его теплых подмышек. Ты, Ваня, найди меня после, в Москве. Я тебя тоже буду искать, всей душой. А то холодно как-то в жизни, неуютно. Слышишь? Слышу. Ну, мне пора. Паровоз уже прицепили. Иди, сказал Тулак. И не забывай все же писать, прямо на штаб нашего фронта. Лады? Она кинулась еще раз ему на шею, обмочила слезами усы теплой верблюжьей башлык на груди, потом откинулась, зажмурив глаза, и так, зажмурясь, пошла вниз по лесенке. «Не оступись!» — крикнул вслед тулак. Паровоз давал свистки к отправке.